Глава тридцатая. Лея. Я заставила себя тяжело сглотнуть, чтобы убрать комок в горле, когда он сел на мою кровать и открыл папку. Он протянул два сшитых контракта. Один для меня, другой экземпляр твой. Хорошо. Могу я взглянуть на них? Конечно. Тороплюсь, здесь не я. Я чуть не закатила глаза, но в последний момент сдержалась, потому что знала Акселя и знала, чего он хочет — спровоцировать меня, заставить беспокоиться. Я села в кресло перед столиком и стала молча читать. Подняла голову, лишь когда краем глаза увидела, что он лежит на кровати, на моей кровати. Я вздохнула, чувствуя себя неловко, потому что мысль о том, что этой ночью мне придется обнаружить, что просто не пахнут им, была выше моих сил. Я убрала прядь волос за ухо, чувствуя, как с каждой секундой комната становится все меньше и меньше, как будто аксель сжимает стены одним своим присутствием до такой степени, что его мужской запах окутывает меня и переносит в другое место. Море, солнце, соль. И вот я уже переворачивала страницы, почти не читая, лишь бы поскорее добраться до последней, чтобы поставить подпись и не дать встрече затянуться. Вот и все. Вот. Протянула я ему экземпляр. Согласись, это было не так уж сложно. На кончике моего языка заплясало «заткнись». Но мне удалось проглотить его, потому что я не хотела доставлять Акселю радость тем, что попалась на его удочку. Что ему было знать о трудностях? Что ему знать о всех тех ночах, когда я плакала, засыпая в той самой кровати, где он разлёгся? Что ему было знать о чувствах, о верности им, о борьбе за что-то, даже если это нелегко? Мне пройти. Сухо сказала я. В университет? спросил он. Да. Выходя, я заперла дверь. «Я пойду с тобой», — бросил он. Я остановилась посреди ступенек, держась за деревянные перила, и оглянулась на него через плечо. Он косо улыбнулся мне. Мне захотелось стереть эту улыбку. «Ты не можешь этого сделать». «Почему?» «Потому что я не хочу». Я продолжила спускаться и дошла до площадки. Я была благодарна ветру, который в тот день подул, едва я вышла на улицу, потому что почувствовала, как Аксель не только сжимает пространство, но и вбирает в себя воздух вокруг меня. Я направилась в сторону университета, по крайней мере, пока он не преградил мне путь, встав передо мной и положив руки мне на плечи. В чем проблема? — спросил он. — Аксель, не усугубляй ситуацию. Даже произнесение его имени оставило горькое послевкусие во рту. — Аксель. Эти звуки, которые, казалось, всегда преследовали меня. — Аксель. Вся жизнь, собранная в одном человеке. Я глубоко вздохнула, собираясь силами, когда он наклонился ко мне ближе. «Я знаю, что это нелегко», — прошептал он. «Тогда не усложняй». «Дело в том, что нам придется работать вместе. И я не могу терпеть, когда ты так смотришь на меня, Лея. Нам бы, не знаю, поговорить об этом или заключить перемирие. Все, что тебе будет необходимо». Мое сердце бешено колотилось. Поговорить? Нет, я не была готова, потому что это означало бы порыться в пыльных ящиках, которые я заперла, и мысль об этом приводила меня в ужас, потому что не было ни одной конкретной вещи, о которой мы должны были договориться. Это было все. Это были отношения на всю жизнь, которые внезапно разрушились, и я все еще наступала порой на мелкие осколки которые не успела подобрать с пола. Жизнь продолжала кипеть, люди проходили в нескольких метрах от нас, но насчитанные секунды, когда мы посмотрели друг на друга, мир как будто полностью замер. Перемирие, сумела прошептать я. Аксель сделал шаг назад. Даже не знаю отразилось на его лице разочарование или облегчение. Возможно, и то, и другое. Я ускорила шаг, и Аксель последовал моему примеру, идя рядом со мной. Мы не разговаривали. Это были десять минут, которые казались вечными и невыносимо быстрыми одновременно. Его присутствие не давало мне покоя. Его рука была так близко от моей. Твердость его шагов, его спокойное дыхание. Мы пришли. Я остановилась перед воротами университета. Все по-прежнему. Аксель окинул взглядом сады, а затем опустил глаза, чтобы встретиться с моими. «Скажи, в какой день ты можешь организовать мне посещение студии?» «Пока не знаю». «Лея?» «В пятницу, наверное». «Наверное? Или точно?» «Я ненавидела, когда он давил и давил и давил». У Акселя это получалось очень хорошо. Он был не из тех, кто знает, когда нужно отступить или промолчать. Нет, он шел до конца. Но только в определенных ситуациях никогда дело касалось его самого. «Точно». Я ухожу с занятий в пять. Я буду ждать тебя прямо здесь. Ладно. Я ушла, не попрощавшись.